люди гиганты и люди карлики в аналах антропологии имеется немало находок доказывающих существоование людей гигантского роста тысяча восемьсот двадцать первый год американский штат теннесси во время раскопок найдены два человеческих клелета каждыя размером около двухсот пятнати сантиметров тысяча восемьсот восемьдесят третий год американский штат юлта здесь во время раскопок древних захоронений были обнаружены скелеты людей рост которых приближался к сто девяносто пять сантиметров что значительно больше среднего роста местных индейцев тысяча восемьсот восемьдесят пятый год штат пенсильвания во время тех же раскопок в одном из захоронений был обнаружен каменный склеп со скелетом высотой двести пятнадцать сантиметров в тысяча восемьсот девнадцатом году в египте во время археологических раскопок был обнаружен саркофаг с каменным гробом внутри в нем покоились мумии ребенка и женщины двухметровой высоты с рыжимими волосами причем внешним видом на древних египтян они мало походили а вот уже европа точнее германия год тысяча восемьсот девяносто девятый в русской области во время прокладки очередного штрека шахтеры наткнулись на окаменевшие кости людей чей рост колебался от двухсот десяти до двухсот сорока сантиметров в девятьсот двенадцатом году в американском штате невада в искусственной пещере также были найдены мумии рыжеволосых мужчины и женщины жизненный рост женщины как показали расчеты составлял около двух метров а мужчины приблизительно три метра немало находок останков людей гигантов было обнаружено в более позднее время например тысяча девятьсот тридцатом году в басарсто австралии добычки яшмы нередко находили окаменелые отпечатки гигантских человеческих ступней рост людей которым эти отпечатки принадлежали колебался от двух до трех с половиной метров этих гигантов антропологи назвали мегантроусами кроме гигантских отпечатков недалеко от басарта были также обнаружены дубинки струги ножи и топоры без которых колебался от четырех до девяти килограммов австралийские ученые исследовавшие этот район в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году нашли окаменевший коренной зуб высотой шесть, семь и шириной четыре, двеых сантиметра тот кому принадлежал этот зуб имел рост как минимум семь с половиной метров и весил около трехсот сем килограммов находкам согласно углеводородному анализу было около девяти миллионов лет отпечатки гигантских человеческих следов были обнаружены в старом русле австралийской реки верхней маклеи ширина стопы на этих окаменеластях примерно двадцать пять сантиметров а длина пальцев около десяти сантиметров интересно что в легендах и мифах местного населения есть упоминание о людях гигантах которые в далеком прошлом обитали на этих территориях в тысяча девятьсот тридцать шестом году немецкий антрополог ларсон коль во время палеонтологических исследований берегов озера элайзи в центральной африке раскопал целые захоронения людей великанов в нем находились скелеты двенадцати мужчин прижизненный рост которых колебался от трехсот пятидесяти до трехсот семьдесят пять сантиметров но не только размеры удивились следователя характерной особенностью этих черепов являлись скошенные подбородки а также по два ряда зубов на верхней и нижней челюсти в семьдесят девятом году в австралийских голубых горах местные жтели на камне обнаружили отпечаток фрагмента гигантской стопы с пятью пальцами каждый из которых имел ширину семнадцать сантиметров расчеты показали что длина всей стопы должна была равняться шестьдесятся сантиметров и принадлежала она человеку как минимум шести метровового роста тысяча девятьсот пятьдесят году в южной африке при добыче алмазов были вырыты останки черепа высота которого судя по фрагменту равнялось сорока пять сантиметров при этом выше над бромных дуг Хорошо просматривались два необычных бугорка похожие на крохотные рожки антропологи занимавшиеся дотировкой черепа пришли к выводу что ему примерно девять миллионов лет есть также правда документально неподтвержденные сведения об огромных черепахах которые были найдены в юго восточной азии и на островах океании большинство ученых к сообщениям о людях гигантах относятся с изрядной долей скептицизма однако отказаться от гипотезы о людях гигантах живших на земле в прошлой эпохи они не могут поскольку аргументами подтверждающими это предположение могут стать гигантские мегалитические постройки которые обнаружены во многих странах света это огромные камни находящиеся в одном месте дольмены каменные гробницы круговые ограды в свою очередь древние британцы были уверены что именно люди великаны с помощью неведомой силы в далеком прошлом построили знаменитый стоунхенж и тибетские ламы тоже уверены что знаменитый таинственный город богов в котором находятся километровые пирамиды и гигантские каменные зеркала также был сооружен исполинами пользу существования в прошлом людей великанов свидетельствует также преданием множества самых разных народов в ветхом завете тоже неоднократно упоминается вымерший народ исполинов рифаимы которые жили во времена авраама обитали они как в палестине так и в иордании одним из потомков этих людей великанов был царь оггу о гигантском росте властелины говорит тот факт что его кровать имела долину четыре метра опять же согласно ветхому завету израильский царь давид вступил в бой с трехметровым гигантом при видеи которого паника охватило все царское войско и давид победил к его кстати в память о рефаймах получила свое название и долина рефамов германа скандинавской мифологии тоже неммалой истории отведено людям с полином введенный высший причем неполный перечень фактов и исторических сведений говорит о том что люди исполины вполне могли когда то существовать в действительности еще в конце прошлого века на эволюционном древе имелось место и для гигантского древнего человека под названием гигантапиттек который мог иметь размеры до трех метров однако в настоящее время этот древний гигант из предполагаемой истории человеческого рода почемуто исчез но оказывается кроме людей великанов на земле в далеком прошлом обитали и люди лили путы во многих деревнях индонезийского острова флорос до сих пор можно услышать истории о маленьком жестоком сгорбленном человечке и бугого что в переводе означает бабушка которая кушает все подряд долгое время исследователи считали что прообразом и бугого являются обезьяны акаки но в две тысячи пятом году ученые из австралии и индонезии проводившие раскопки в пещере лиянбуа на индонезийском острове обнаружили скелет лилипута чей прижизненный рост едва достигал одного метра и поэтому он получил еще и прозвище хоббит жил этот человек восемнадцать тысяч лет назад и хотя у скелета отсутствовали руки в целом он сохранился неплохо строение тассза говорит о том что найденное существо передвигалось на двух ногах кроме того антропологи установили что хоббит имел широкий таз длинную шейку бедренной кости мелкие зубы и узкий нос кроме того у обнаруженного существа форма черепной коробки и толщина ее костей были похожи на таковые у хомо саiens но имели все признаки которые отличали флоросского карлика от человека разумного например у него отсутствовал подбородок лицевая часть черепа была значительно выдвинута вперед а также имелись хорошо выраженные надбровные дуги А ведь, согласно устоявшимся представлениям, в течение последних 25 тысяч лет единственным видом человека на Земле был Homo sapiens. Но находка на острове Флорес, по этой традиционной точке зрения, нанесла серьезный удар. Кроме того, столь крошечные гоминиды были известны антропологам лишь по ископаемым останкам австралопитеков, обитавших на Земле 3 миллиона лет назад, то есть задолго до появления человека разумного и вряд ли кто то до две тысячи пятого года мог себе представить что современный человек в своем историческом развитии имел маленького и внешнепримитивного предка чей череп был размером с грейпфрут но несмотря на то что размеры тела и объем головного мозга у этого карлика были малы он видимо мог изготавливать довольно сложное орудие труда После долгих дискуссий ученые пришли к выводу, что ископаемое существо больше всего напоминает крошечного Homo erectus. Рассказывая о найденном предке человека, ученые идентифицировали его как новый вид и дали ему название Homo floresiensis. Большинство антропологов уверено, что флоресскому человеку принадлежал и обнаруженный еще раньше зуб. а также плечевая кость которая была найдена в более поздних слоях на основании имеющихся данных ученые пришли к выводу что древний человек гном произошел от человека прямоходящего, но оказавшись на острове флорос то есть в условиях изоляции превратился в карликовый вид биологи знают что на небольших островах некоторые млекопитающие со временем становится меньше своих предков. возможно это позволяет им таким образом приспособиться к дефициту пищевых ресурсов но объяснить небольшие размеры нового вида древних людей этим островным правилам антропологам пришлось впервые в соответствии с общепринятыми представлениями человек в ходе своего эволюционного развития научился защищаться от воздействия многих факторов окружающей среды, которые влияют на формирование морфофизиологических особенностей других живых существ. Например, млекопитающие, чтобы уберечься от холода, покрываются густой длинной шерстью, а человек строит жилье и шьет одежду. Но вот открытие карликового примитивного человека говорит о том, что, оказавшись в определенной среде, люди могут приспосабливаться к ней, Точно так же, как и другие крупные млекопитающие, то есть постепенно, на протяжении многих поколений, уменьшая свои размеры. Основную массу предметов в пещере Лианбуа составляют острые осколки вулканической породы или кремнии, и, по сути, они ничем особым не отличаются от тех орудий, которыми пользовались австралопитеки или первобытные люди на самых ранних стадиях своего развития. Но кроме примитивных орудий, ученые обнаружили и более сложные предметы — искусно изготовленные наконечники, шило, крупные и мелкие пластины. Эти находки позволяли предположить, что карликовые люди регулярно охотились на стегодонов — примитивных представителей хоботных млекопитающих, которые близки к настоящим слонам. Большая часть костей, обнаруженных в пещере, принадлежала молодым животным. Но были здесь и останки взрослых особей, вес которых достигал полутонны. Чтобы охотиться на этих животных, требовалась совместная координация действий нескольких человек, а это, в свою очередь, требует наличия высокоразвитой сигнальной системы, возможно, даже речи. В пещере Лен-Буа антропологи обнаружили также... и обгоревшие останки животных это говорит о том что крошечные гомениды умели добывать огонь и пользовались им для приготовления на нем еды со временем были обнаружены останки еще пяти ископаемых существ которые ученые отнесли к хомо флоресенсис новые находки говорят о том что когда то на острове обитала целая группа крошечных гоменит а это значит что останки хоббитов совсем не скелет из современных людей которые страдали микроцефалией заболеванием главным признаком которого является недоразвитый головной мозг такой точки зрения придерживался профессор хенеберг он считал что больные с тяжелой врожденной микроцефалией умирают в детстве но люди страдающие легкими формами этого заболевания хотя и отстают в умственном развитии но могут достигать зрелого возраста и такими людьми могли быть хомбитты впрочем дальнейшие исследования эту версию ученого опровергли теперь считается что хомо флорессиненссис одна из ветвей эволюционного развития человека что же касается времени исчезновения с лица земли флоресского человека то антропологи считают что произошло это приблизительно двенадцать тысяч лет назад то есть тогда когда вымерли карликовые стегодоны причиной этого могло стать извержение вулкана или какой нибудь другой природный катаклизм хотя не исключено что потомки древнего человека карлика и по настоящее время скрываются в труднодоступных чащобах тропического леса ведь местные предания говорят что в девятнадцатом веке когда на острове появились первые голландские переселенцы и бугого еще иногда встречался еще об одном крошечном человечке оранг пндеке рассказывает малайские мифы и легенды жители этих мест утверждают что это странное существо до сих пор живет на суматре